Джейд смотрит в темноту позади них, будто сейчас увидит Теоман Драгона. Сутулясь, он идет вдоль берега и тянет за собой блестящий топор. Она шарит глазами по берегу в поисках мельчайшего проблеска. Вдруг топор возьмет и сверкнет, что ему стоит. И станет ясно, что она совсем тронулась, потому что давно не ела, толком не спала, получила по голове и все напридумывала. А на самом деле за всем этим стоит та, кто сейчас рядом с ней. Допустим, Лето тоже видела своего отца в медвежьем капкане и спокойно ушла? Тогда все это отвлекающий маневр. Неужели она откапывала Джейд целый день? Или время ушло на то, чтобы продырявить корпуса лодок? Появилась ли лодка с лебедем случайно? Вдруг под сиденьем спрятана мачете? «Что с тобой?» замечает Лето. «Кто-то же вышвырнул за борт твою мачеху!» — выпаливает Джейд, ухватившись за бесспорный факт. Это никак не могла быть Лето. «А как подделать выстрел из двустволки в стену? Причем совсем рядом. Зачем? Чтобы в чем-то убедить девочку-ужастик, которую она могла просто укокошить?» «Нет, не могла. Девочку-ужастик надо подставить». «Сделать из нее козла отпущения – это роль уготована Джейд с самого начала. Кстати, почему Лето не трясется от страха, не заливается слезами? Как может праздно болтать о фильмах ужасов?» «Отец никогда бы так с ней не поступил», — заверяет Лето, имея в виду полет Тиары в замедленной съемке. «Не только с ней, ни с кем». «Тебе понравились пилы?» — интересуется Джейд. «Я смотрела вот так!» — Лето прикрывает пальцами глаза, изображая охваченного ужасом хлюпика. Джейд делает глубокий вдох один, другой, а на третий спрашивает. «Это Майкл Майерс?» И когда Лето подается вперед к царственно выгнутой шее лебедя, и видит, что Джейд показывает на Харди, следящего за фейерверком Спирса, Джейд тихонько соскальзывает за край и без единого всплеска уходит под воду, точно зная, что поступает правильно. Ее план прост. Когда Лето поймет, что она исчезла, то еще полминуты или минуту будет стоять в лодке и звать ее, а уже потом нырнет в воду на поиски. Но озеро Индиан большое, темное и спокойное, и глотать тела приучено с незапамятных времен. Джейд переворачивается на бок, делает правой рукой мощные грибки, будто собирает воду в набедренный мешок, кажется, легкие вот-вот разорвутся. Наконец она выныривает вокруг никого. Ей холодно, зато она одна. Над водой торчит лишь коротко остриженный череп до да глаза. «Прости», мысленно, — мысленно говорит она в спину Лети Мандрагон. «Да, Джейд мечтала и молилась о том, чтобы в один прекрасный день в их город забрел слэшер, но подплыть к праздничной толпе, крутя педали на пару с этим слэшером, уже чересчур. Одно «но» — это не может быть лето, так? «Ты просто чокнулась». Говорит себе Джейд, неспешно выписывая руками восьмерку. «Чокнулась и сдурела. Поэтому с тобой никто не хочет дружить. Поэтому все тебя ненавидят. До пруф не больше четверти мили. До челюстей». Джейд оглядывается. Нет ли рядом лебедей размером со страуса, которые плавно движутся в ее сторону. Она плывет к светящемуся экрану, стараясь не выдать себя белыми всплесками, и молит небеса. «Дайте добраться до цели, прежде чем она переохладится!» Она преодолела полпути, уже слышен диалог фильма. Квинт стреляет в акулу из третьего ствола и уверяет Броди и Хупера, что нет рыбы, которая такое выдержит. Джейд оборачивается, чтобы проверить, не плывет ли за ней «желтая бочка», хотя это чистый идиотизм. Впрочем, весь город считает ее настоящим чудовищем. Вместо желтой бочки она видит тупой серебристый нос невесть откуда взявшейся лодки, которая беззвучно надвигается прямо на нее. Не успев схватить ртом воздух, нет времени. Джейд ныряет, машинально прикрыв голову руками, чтобы волосы не запутались в лопастях, И тут же понимает, что череп голый. Небольшая лодка с электромотором проплывает мимо в воду, поднимает легкий вихрь из пузырьков прямо у лица Джейд. Будто в озеро беззастенчиво ворвался утилизатор отходов, последнее, что видит Джейсон в новой крови. Джейд крутится в воде, следит за лодкой, пока та не исчезает во тьме. И полторы недели назад когда она стояла в тени, следя за вечеринкой у баннера Томпкинса. Она была права, так? Именно на этой лодке с моторчиком Тео Мандрагон под покровом ночи перебрался на другую сторону озера. Если плывешь на такой штуковине, а борта затемнены, может показаться, что ты идешь по воде. Джейд выныривает через секунду после того, как алюминиевый остов исчез — хватает ртом воздух, зрение плывет от нехватки кислорода, но она уверена в своей правоте, ей сразу стало легче. Это он. Джейд ошиблась насчет леты, все просчитала неправильно. Но сейчас это неважно. «Как раз вовремя!» бросает она вслед Тео Мандрагону и смотрит, как тот совершает невозможное. Поднимается на носу лодчонки, как Джордж Вашингтон, переправляясь через Делавэр. Такой плакат висит в классе мистера Холмса. Так и висит. Даже после того, как Джейд пририсовала ему глаза сиротки Энни. На плакате вдоль ноги Джорджа Вашингтона, готовая к бою, длинная искривленная сабля. «У Тео Мандрагона в руке мачете». Джейд забыла сказать Лете, что таким же, спасая касатку, орудует квинт. Мало того, что Тео Мандрагон стоит, не управляя мотором, сама лодка, в отличие от посудины Джорджа Вашингтона, идет под воду. Потому что, понимает Джейд, он плывет на лодке с пробитым корпусом. Перенеси он центр тяжести к корме, нос задерется над водой, и большая дырка окажется в воздухе. Видимо, Тео Мондрагон решил, что лодка и так вырулит. Ведь всякий раз, когда он рискует при покупке акций, при очередном слиянии, поглощении, на заседании совета директоров, его риск окупается. Лодку затапливает, и он делает шаг вперед, хочет двигаться дальше, идти по воде и начать кровавую жатву. Значит... Что это значит, Джейд понятия не имеет. Человек стоит на поверхности озера. Ее мир готов рухнуть, но, по счастью, удержать равновесие человеку не удается. Он падает в воду, и его голова, как и голова Джейд, движется к берегу. Он опережает ее ярдов на сорок, и его подбородок, наверное, пока не дрожит от холода. Джейд пытается не потерять его из виду отследить, в какую часть толпы он вплывет, но потом снова дергает головой назад. Вдруг большой белый лебедь размолотит ее педалями. Повернувшись к толпе, она находит в воде голову поплавок, но рядом с ней еще две. «Нет!» — кричит Джейд, пытаясь выбраться на берег. На мгновение она увидела на 90% процентов блеск очков на лице, которые едва держится над водой. Желтые очки консервы. Стрелковые очки. Неужели он тогда ушел на глубину, и золотые гвозди Тео Мандрагона его не достали? На той стороне озера дно круто уходит вниз, просто обрывается. Он жив. Рядом еще две детские головки. Он тащит их за собой. Это близняшки Синамон и Джинджер, дочери Марса Бейкера и стрелковые очки спасает их, плывя через озеро неизвестно сколько часов, потому что... Он ведь не последняя девушка, так? Не потому, что парню быть последней девушкой не положено, а потому что, если человек с мачете все-таки Тео Мандрагон, значит и лето может быть тем, кем ей быть суждено, по крайней мере по замыслу Джейд. Тут в голове Джейд всплывают слова «Леты». Это настоящий мир, а не кино. Настоящий мир не живет по строгим правилам. Он живет так, как живет. И ты не можешь выбрать жанр на свое усмотрение. Разве не этим Джейд все время занимается? Громоздкую вереницу из трупов пытается превратить в кино, чтобы и ей досталась хоть эпизодическая роль, чтобы и от нее хоть что-то зависело. Если так... Все ее сочинения насчет слэшеров — самообман, а не подготовка к ночи, которую она должна пережить. И если она спасется, то будет знать — никакого цикла слэшеров никогда не было. Самих слэшеров не существует. Они лишь выдумка. И что это будет за жизнь? Джейд закрывает глаза, яростно мотает головой, Сжимает кулаки у лица и уходит под воду, не зная, плачет она или нет. Когда висишь над поверхностью воды, кажется, что в мире полная тишина. Что это она слышит? Хор? Иезекииль еще там, в утонувшем городе, проводит последнюю мессу. Но если это правда, если Джейд на самом деле слышит музыку, тогда... Тогда правдой может быть и все остальное, так? Она тянется вверх, борется с водой, выныривает в третий раз. Легкие сголодались, перед глазами туман, из носа течет, кожа онемела. Джейд барахтается, барахтается, хочет подпрыгнуть, чтобы лучше видеть, а зубы стучат то ли от холода, то ли от возбуждения. Стрелковые очки почти добрался до толпы. Слева от него, ярдах в двадцати, не подозревая о чудесном его спасении, тоже на краю толпы Теомандрагон. И лето должно быть уже там, ее неуправляемый лебедь, еще один нелепый поплавок в ночи нелепых поплавков. На экране кричит Квинт, огромная разъяренная акула откусывает от него кусок за куском, ногу за ногой, заставляя его замолчать навсегда». «Эй, люди!» — кричит Джейд, хлопая рукой по воде. Но не зря же она всегда говорила, что этот фильм с приветом. А эту сцену все просто обожают. Пруфроковцы дружно горланят песню английских моряков «Прощайте, испанские леди». Они сцепили руки над кромками бортов через носы суденышек. Может, Джейд из-под воды именно это и слышала? И вообще... Не была ли она там всегда, под водой? Вечный изгой, всегда по ту сторону, и никто ее криков не слышит. Никто не слышит, как она плачет. Джейд яростно вопит, но желающих пробить тьму фонариком указать ей дорогу запыленным лучом света нет. Она, как может, подплывает ближе и отчетливо слышит слова из динамиков. И. Вот блин! «Этого не может быть, так?» Каждый год, буквально в последний момент, выбирают тему праздника, обсуждают в коридорах обеих школ, пишут о ней на стенах туалетов, шифруют на доске объявлений в аптеке, во что одеваемся в этом году, игра, в которую играет весь город. В тот год, когда старшеклассник вырядился в костюм пилы, Он выделялся из толпы, потому что остальные были в костюмах монашек. В этом году многие вновь надели черные монашеские балахоны, слегка переделали, добавили маски ведьм, либо просто размалевались под зомби, а сверху напялили потлатые парики в стиле японских ужастиков. Тема этого года «Озерная ведьма» Стейси Грейвс. Когда Джейд добирается до последней линии поплавков, озерная ведьма пролетает на фоне экрана. Еще одна традиция. Наряжаешься и, отталкиваясь шестом, прыгаешь с берега в воду. Для прыжков специально оставляют свободной часть озера, чтобы прыгуну было куда плюхнуться. Поскольку качки и парни в черных футболках не любители трезвонить о событиях местной светской жизни – Джейд не знает, кто будет прыгать от их школы. Она не видит, кто это. Может, ли Кенлон? Его силуэт четко виден на ярко освещенном экране. На нем распахнутый драный балахон, ничуть его не прикрывающий. Типа вернулась Стейси Грейвс. Тем лучше. Слэшер этого цикла более понятный, более земной, более реальный. «Прости, Стейси!» «В сердцах», — говорит Джейд. «Но убийцу этого года она уже видела, и он скорее из эпохи призрачного лица, чем золотого века». Но это вовсе не значит, что клинок у него менее острый. Джейд цепляется за первую подвернувшуюся лодку и подтягивается, вылезая из воды. Это поплавок библиотекаря. Лодка сделана из папье-маше в виде гигантской раскрытой книги, но клейкая бумага уже мнется под рукой Джейд. Библиотекарь Конни оглядывается, подносит палец к губам, мол, не шуми. Джейд как раз хочет поднять шум. Надо очистить пляжи, театр горит, в метро оборотень. У нее не хватает дыхания, а Конни просто играет роль, которая более или менее соответствует ее поплавку. В такую ночь заставить людей замолчать — дело безнадежное, Как и всякий раз на 4 июля, младшеклассники привязали к спинам акульи плавники, на лицах маски и трубки для подводного плавания. Ребята постарше бродят по воде от одной лодки к другой, ищут знакомых и пугают друг друга, только дай побежать. Старшеклассники тискаются в воде, выпускники милуются у бортов под одеялами — Отцы держат руки в воде, охраняют пиво, которое опустили в озеро на веревке, а их жены, укрывшись от посторонних глаз, опустошают вторую за день бутылку вина. Джейд знает, где-то среди них герой в желтых очках-консервах. Он хочет спасти двух оставшихся без отца девочек, чья жизнь превратилась в кровавый кошмар. Наверное, сейчас клацают зубами от холода. Они же совсем худенькие. Джейд себя хорошим человеком не считает. Никогда им не была и не будет. Меняться уже поздно. Но все равно попробует их отыскать. Вытащить на лодку, на пирс. Пусть Харди накроет их хрустящими серыми одеялами. «Стрелковые очки! Стрелковые очки!» Она поднимается на плот в виде гостиной с диваном и лампой. На диване сидит мужчина в комичных боксерских трусах поверх плавок, лонни с бензоколонки. Он пьяно смотрит на нее, в знак приветствия поднимает пиво, как бы говоря, «Смотри, вот и я выбрался из своей камеры». Джейд кивает ему и, держась за фонарь, оглядывает плавучие средства. Через три-четыре лодки от них рыбацкая шхуна в виде люльки, возможно, возвещает о рождении ребенка. Дальше Глиссар Харди, привязан к пирсу, эдакий сторожевой пес. А это... тфу, Отец с фармой в деревянной лодке с веслами, задрапированной позорного вида старыми лосинами шкурами, которые хлопают на воде. Кого волнует их дурацкая лодка? Джейд морщится, глядя на их идиотский вид. Отец разрисовал лицо, как Джонни Деп в одиноком рейнджере. Наполовину черный, наполовину белый. Эдакий индеец. Уже как следует набрался, снял рубашку, мол, холод нипочем. Чтобы лучше видели его пузо, кожа натянута барабаном, ребра зачем-то прорисованы желтым. Может, это ему во сне подсказал «Орел», Если покрасишь ребра в желтый цвет, то вольешь в себя не две или три бутылки пива, а целую дюжину. Отличная работа. Фарма и того хуже. Может, потому что белый? По его головному убору ясно, что вождь их племени из двух человек он. Но если считать символом статуса и признаком процветания пивное пузо, мол, на бой валятину хватает, Тогда головной убор из индюшачьих перьев ему вообще не нужен. Повязка на глазу совершенно не вяжется снарядом нарядом ля Хэллоуин, а на плече сидит кукла-обезьянка. Причем тут индейцы? Хотя что от этой парочки ждать? От фармы точно ничего. От отца, который все-таки индейец. Джейд с отвращением отводит глаза... На миг задерживает взгляд на черлидерших в одинаковых бикини, сидящих на гигантской акуле, которую смастерили над каноэ. Вполне оригинально. Девочки на акуле, как-никак челюсти. Раньше до такого никто не додумался. Кстати, о каное. Как и каждый год, в прозрачном каное из пластика сидит директор школы Мэнкс, один. И вид такой, будто его несет течение. Будто, если сильно поверить, что ты в лодке, она поплывет в дальние края. И «Стрелковые очки!» — кричит Джейд и тут же подносит руки к рту. Потому что понимает, она даже не знает, как его зовут, что для него это, скорее всего, просто защитные очки. Может, он никогда не стрелял из настоящего оружия. Знаком разве что с пневматическим молотком. И куда ближе, чем хотелось бы. Он не реагирует на ее вопль, подсаживает на пирс то ли синамон, то ли джинджер, но с той стороны нет лестницы, Джейд знает точно. А когда дерево мокрое, поскользнуться на нем, расплюнуть. И все же он ее выпихивает, и девчонка, карабкаясь и цепляясь, выбирается наверх. За ней лезет вторая близняшка. Блин, девчонка на пирсе, которая тянет другую, вовсе не близняшка». Это Галатея Пэнкборн. Тогда где другая сестра? Джейд украдкой смотрит на озеро, будто ее мысленный взор способен пробуравить недра яхты и вытащить оттуда близняшку, погибшую в бойне. Или она там просто прячется, потому что Джейд и Лето не взяли ее с собой. Словно извиняясь, Джейд смотрит на пирс. Давайте все переиграем. Она приплывет и наведет порядок. Только она всегда и всюду опаздывает, так? Отец свое опоздание всегда объяснял очень просто. Есть индейское время. Она росла и считала, что индейское время значит еще одну кружечку. И открывашка Дэниелс опаздывает всегда. Чтобы опорожнить еще одну банку, требуется время. Может, теперь этого времени не хватило ей чтобы забрать перепуганную девчонку и спасти от опасности на той стороне озера. Хотя кто сказал, что на этой стороне безопасно? Джейд поднимается в воде как можно выше, привлечь внимание стрелковых очков. Но он уже привлек внимание других, так? На нем сошлись лучи трех или четырех фонариков, помогая ему вытащить детей, которые, вероятно, свалились в воду. Все бы хорошо, все бы замечательно. Только он, Джада Пинкет Смит в кинотеатре во втором фильме «Крик», так? Может, в этот раз обойдемся без смакования смерти? Синамон либо Джинджер уже почти выбралась на пирс. Тут чутье Джейд, как у паучка, заставляет ее повернуть голову, и ее взгляд падает на Тео Мандрагона». Он качается на воде, чтобы лучше видеть, хватается за лодку-люльку и, наконец, видит того, на кого смотрят все — стрелковые очки, которого Тео вроде бы отправил на тот свет. Не может быть, бурчит Джейд, но, оказывается, может. Когда Тео Мандрагон ныряет, выныривает, на поверхности озера мелькает острие мачете — как длинный бур на плакате кровавой вечеринки. Именно сегодня никто не обратит на это внимание. Все примут мачете за бутафорию. Наверное, нечто похожее есть, блин, на каждой третьей лодке. «Вот он!» Джейд шлепает рукой по воде, и тут раздается первый крик. Она оглядывается и видит. Черлидерши соскальзывают с акульей спины, И одна за другой, как в хореографическом танцевальном номере, падают в воду. Но почему? Джейд вновь залезает на поплавок Лонни в виде гостиной, цепляется за фонарь, дергает цепочку, и лампа загорается. Значит, на этом плоту есть аккумулятор. Куда Лонни без него? Она попадает в луч света, и ее видит Тео. «Ты...» — произносит он и Джейд каким-то образом его слышит. «Иди к черту!» — кричит Джейд в ответ и наклоняет фонарь. Тот падает в воду, лонь не бросается следом. Джейд тоже ступает в озеро, не обращая внимания на холод. Она вся кипит от жара, и ясно, что надо отвлекать Тео Мандрагона как можно дольше, чтобы стрелковые очки успел укрыться в безопасном месте — Чтобы последняя девушка собралась с духом, обрела себя и. Чарлидерши снова кричат. Джейт резко поворачивает голову. Это Джослин Кейтс, королева красоты Пруфрока, бывший член олимпийской команды по плаванию, в свое время запросто тянула на последнюю девушку, если бы двадцать лет назад в Пруфроке появился слэшер. Она встает во весь рост в лодке с розовыми оборками, и кровь Джейд холодеет на градус или два, на все возможные градусы. Джослин Кейт скричит, потому что у ее мужа, стоящего рядом с ней, на груди расплывается чернота. Она наползает со стороны лица, рта, точнее оттуда, где раньше был рот. Нижняя челюсть оторвана. Все фонарики в пределах доступа нацелены на него, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Все видят, как он медленно оседает и падает. Что называется паника на дискотеке. Наш хуни в виде люльки ревет подвесной мотор, нарушая обещания, которые будущие папа с мамой дали Харди. Лодка подскакивает в воде и пытается крутнуться, но места нет. Аккуратно развернуться не выходит. Грибной винт врезается в соседний поплавок в виде класса, изобретения школьных учителей. И все учителя, сидящие за партами на привинченных к плоту стульях, хватаются кто за что, а в воздух, заливая все вокруг, взлетают припрятанные бутылки с пивом, бокалы с вином и... Среди них человек, которого Джейд никак не рассчитывала в этой жизни увидеть. Остальные звуки отступают». «Мистер Холмс». Он сидит в инвалидном кресле. Правая нога в гипсе, обернута мусорным мешком, торчит перед ним. В руке спрятанной за спицами сигарета. И вот в поплавок, на котором он находится, вгрызается запрещенный пропеллер, который визжит все выше, все безумнее, все быстрее и быстрее. «Сэр!» — кричит Джейд и, не думая, просто бежит к нему, Пролетает через гостиную Лонни и тут же снова падает в воду. Ударяется подбородком о твердый борт чьей-то лодки, и кашеобразный картон прилипает к лицу. Она ныряет и плывет под поплавком. Всплывает навстречу полному безумию. На экране тонет касатка. Рядом с ней касатка поменьше. Акула из папье-маше пустилась в свободное плавание, на нее сыплются удары, и... Господи! Господи! Господи! Нижняя челюсть мужа Джослин Кейт зацепилась за полупустую упаковку из шести банок пива и плывет вместе с ней мимо Джейд. Это чем надо было такое вытворить? Петарду ему в глотку запустить? Раздумывать некогда. Джейд отворачивается, ищет мистера Холмса. Подвесной двигатель шлюпки-люльки уже кашляет. Возможно, подавился содержимым учительского поплавка, что намоталось на винт. Джейд слышит его, но не видит. Она оглядывается по сторонам, ищет, за что зацепиться, на что забраться. «Пирс!» Синамон или Джинджер держит на бедре Галатею. Они ждут стрелковые очки, Тот тоже пытается вылезти из воды, и Джейд видит, из его спины торчат гвозди. Тео Мандрагон все-таки прошил его очередью, хотя и не угробил окончательно. Пока не угробил. Джейд отчаянно трясет головой. Все происходит у нее на глазах, но что она может сделать? Тео Мандрагон скользит прямо к пирсу в невидимом каное директора Менкса. Как на доске для серфинга, заметь, лето. В руках у него настоящее весло. Надеть на него балахон, парик, вот тебе и Стейси Грейвс. Он движется беззвучно. Весло, погружаясь в воду, утопает в брызгах. Вот звуках челюстей, все еще звенящих в колонках, во всеобщем крике. Стрелковые очки точно его не слышат до последней секунды. Тео Мандрагон резко, что есть силы, дергает его назад, и гвозди в спине стрелковых очков вонзаются в грудь и живот Тео Мандрагона. Оба заваливаются на бок и падают в воду, а невидимая Каноэ, наверное, продолжает свой невидимый путь. Джейд поднимает голову к пирсу, откуда вниз смотрит Синамон или Джинджер. Наверное, девочке лучше видно, что творится прямо под ней но теперь там стоит Тиффани Кеник. Она нацелилась телефоном вниз и снимает происходящее, возможно, всю эту катастрофу. Джейт неистово машет Тифи, но ее рука лишь одна из сотни. Когда она вновь вылезает из воды и видит основание пирса, ей мешает затонувшая лодка-библиотека. «Черт!» Джейд вцепляется в вымокший картон и ушибает кисть об алюминиевую обшивку лодки. Она отдергивает руку, на секунду прижимает к себе, чтобы унять сжение, и пытается вспомнить. У Тео Мандрагона, когда он накинулся на стрелковые очки, мачете было? Нет. Длинное весло он держал обеими руками, так? «Ну, пожалуйста», — просит она, и на плечо ей ложится тяжелая рука. Кто-то отодвигает ее в сторону, стремясь уйти прочь, подальше от всего этого. Не успев глотнуть воздуха, Джейд вновь летит в воду и тут же, фыркая, выныривает. Справа от нее, размытые и тусклой, как в чахлом тумане, на плато Лонни суетятся пруфроковцы. Их много. Плод идет ко дну, и фонарь, который водрузили на место, мигает желтым светом. И крики. «Боже!» Джейд едва слышит свои мысли. Все рты открыты, каждое второе лицо — это Стейси Грейвс, и ночь уже не ночь, а череда сердечных приступов, которые ждут своего часа. Тут Джейд замечает своего отца. Он спокойно стоит в лодке. Левую руку держит на пристегнутой к поясу игрушечной сабле из семейного доллара. Правой сжимает горлышко пивной бутылки. В воде у его ног Элисон Чемберс плавает лицом вверх, грудь разворочена. Это ее так подвесным мотором от лодки-люльки. Но если во всем виноват мотор, как мужу Джослин Кейтс оторвала челюсть? Ведь ее оторвало раньше, когда мотор еще не заработал. В воде стоит Джад Тембер и держит над бурлящей пеной ребенка. Эта картина в голове Джейд переплетается с другой – На выпускном вечере Джад тоже держал ребенка над головой, и все аплодировали Джейд. Сейчас никаких аплодисментов, хотя все ее пророчества сбылись. Она отступает назад, пробует воду кончиками пальцев, и вдруг им становится тепло. Джейд поворачивает голову. Тепло исходит из груди Мисти Кристи. Ее дочь, которую Джейд спасла от автобуса, барахтается в воде, пытаясь приподнять голову своей мамы, но дыхательные пути Мисти Кристи в воздухе уже не нуждаются. Джейд подтягивает Мисти Кристи к себе. «Иди», — велит на девочке, — «найди шерифа, я пока ей помогу». Девочка едва не плачет, мечется в воде, и как мелкая рыбешка, которую несет к берегу, топает на поиски шерифа или еще кого-нибудь, кто спасет ее маму. Джейд отпускает Мисти Кристи, проводит рукой по воде, очищая ее от крови. Из-под руки выплывает почтальон Дэн-Дэн, его лысая голова торчит нервным перископом. Мимо жесткой змеей скользит шест для прыжков, чье-то суденышко толкает Джейд в спину. Она оглядывается. Кто ее ударил? Дороти из Дотс держится за резиновую камеру в форме кофейной чашки, ее фирменный знак. Держится и бьется в конвульсиях. Хватает Джейд, опирается на ее плечо, и тут Джейд видит лицо Дороти. Правого глаза нет, куска черепа тоже. Джейд отшатывается, хватает ртом пропитанную кровью воду, не успев сообразить, что делать этого не надо. На поверхности творится полное безумие, и Джейд целиком, не считая глаз, уходит под воду, пробирается от одной лодки к другой, то сквозь кровь, то сквозь желеобразную массу. Главное незаметно добраться до края этой вакханалии, а потом тихонько выплыть в более глубокие, более тайные воды. Только ее ноги в чем-то запутались. Она дергается, тянет, наконец ныряет и смотрит, что там такое. Это спицы инвалидного кресла. Мистер Холмс. В условной тишине Джейд смотрит в воду, но дальше своих рук ничего не видит. Сплошь кровь, ил, пузырьки. Поднимает голову, и тут в нее что-то врезается. Кто-то летит на пушечном ядре. Кого-то выкинули за борт. Протерев глаза, она видит перед собой мистера Холмса. Он пытается плыть на спине, но в его рту плещется озеро, а тяжелый гипс тянет вниз. На голове учителя, у линии волос, зияет рана. Наверное, это постарался нос рыбацкой шлюпки. Даты и исторические факты вместе с мозгами вытекают в воду. Неверной левой рукой он нащупывает правую руку Джейд, и она тянет его к себе, оглядывается по сторонам, нет ли новой опасности». Он смотрит на нее, выплевывает воду и, улыбаясь, произносит «Джен», «Дженнифер», «Джейд», как обычно возражает Джейд, а в глазах стоят горячие слезы. «Я», лопочет он, «Я». Он проводит пальцами по ее бритому черепу. Джейд слегка отстраняется, но его руку не отбрасывает. Травма головы заставляет его дергаться. Мозг отказывает. Джейд тянет его к себе, хочет приподнять. «Сейчас, сейчас!» — бормочет она. «Я приведу!» Она солгала дочери Мисти Кристи. Лжет и сейчас. В уголках глаз мистера Холмса легкие морщинки. Будто за эти слова он ей благодарен. «Будет она или не будет? Кем?» Удается ему вымолвить, и бойня, в которой они участвуют, на миг превращается в немой фон, как фильм, что идет в соседнем зале. «Будет или не будет», — повторяет про себя Джейд, пытаясь вникнуть в смысл этой фразы. «Откуда это?» «Она знает, конечно». «Она... нет». Она закрывает глаза. «Она сама рассказала Харди, Лете и мистеру Холмсу, как ее мама спрашивала себя, сидя в машине на бензоколонке Вайдаха Фоллс, так? И она написала об этом в письме Лете. Она договорилась с Холмсом, чтобы получить аттестат. Надо сдать устный экзамен. Ответить ему на этот единственный вопрос честно, как он честно рассказал ей, что устроил пожар в 1965 году. Его пальцы сжимают ее руку. Джейд открывает глаза, все еще качая головой. Будет она или... Начинает Джейд глубоко дыша, чтобы наконец-то произнести это после стольких лет. Будет она или не будет бабушкой до тридцати лет. Доктор должен был сказать, залетела я от этого или нет. Джейд только казалось, что раньше она плакала. «Это сейчас все ее лицо потекло, и слезы катятся из какой-то немыслимой глубины». «Наконец она сказала об этом вслух. Наконец она это сказала. Теперь оно живет не только в ней. Оно вышло в мир. Это реально. Это было на самом деле. Она приехала в Айдахо-Фоллс не для того, чтобы выкачать детский аспирин из желудка». Детский аспирин первое, что попалось маме на глаза на полке для скидочных товаров у кассы. Вот она и выкрутилась. На самом деле они ездили туда проверить, есть ли у нее что-то внутри. Мистер Холмс закрывает глаза, будто от этого ему больнее, чем от травмы головы, ноги, чего угодно. Я... Я должен был. Левой рукой он притягивает ее лицо к своей шее, и Джейд чувствует, как его трясет, как в фильме «Нервное подергивание смерти». Да, он же «Кровавый залив». «Спасибо тебе, режиссер Марио Бава». Джейд обнимает мистера Холмса, прижимает к себе, но поделать ничего не может. Он умирает. Прямо сейчас, в эту минуту, у нее на руках умирает». Но ведь кто-то ведь должен, кто-то должен, говорит он. И Джейд бормочет ему в шею, прижимаясь губами к шершавой коже. Кто-то обязательно это сделает, сэр. Она поднимает голову и видит. Глаза остекленели. Мистера Холмса больше нет. Он, скажи как есть, он стал историей. Джейд позволяет ему уплыть. Вернуться в бурлящую кровь, крики, хаос. Все звуки, словно после поворота рычажка, включились на полную громкость. Она смотрит на своего отца, который так и стоит в лодке среди этого безумия, нетронутый. Черно-белая боевая раскраска даже не потекла. Пока не потекла. «Ты забираешь не тех людей!» Кричит Джейт Тео Мандрагону, который сейчас неизвестно где, и неизвестно, кого сейчас потрошит. Джейт уже не движется украдкой. Больше скрываться незачем. Вокруг полный хаос, воздух наполнен кровью, его прорезают крики, они только нарастают. Лето была права, комбинезон тяжелый, но пальцы Джейта не мели. С промокшей молнией не справится, и она плывет, как есть. По пути к отцовской лодке она подбирает обломок деревянного шеста, похоже, ребро от черлидерской акулы. Ее отец не вампир, но если воткнуть в сердце кол, результат для всех одинаковый. И этот кровосос точно должен умереть. В такой бойне никому не будет дела до лишнего трупа, плавающего лицом вниз». Этот урок она усвоила от шерифа.